Сокровище с неба. Повесть. Глава первая. Спасенная птица. Июнь выдался на редкость жаркий и знойный. 33 градусов тени и ни облачка, ни ветерка. И это именно тогда, когда идут выпускные экзамены. То есть, вместо того, чтобы бегать на пляж, купаться в реке и загорать, приходится сидеть в душной комнате и учить эти чертовы билеты по геометрии. Разве это не наказание? Какой злодей вообще придумал геометрию и экзамены? Он наверняка ненавидел людей. Так жаловался Лешка Васильев своему закадычному друге Юре Цветкову. Это ты напрасно, спокойно ответил Юр. «Геометрия – лучшая гимнастика для ума. Я просто не могу представить ни одного дня своей жизни без того, чтобы не подумать над очередной теоремой и не поискать для ее доказательства новых решений». «Ты это серьезно?» – прищурил глаза Лешка. «Не обманываешь? Хочешь сказать, что ты этим каждый день занимаешься?» «Почти. А что тут удивительного?» «Ведь ты же не пропускаешь ни одного дня, чтобы не покрутиться на турнике или не отжиматься от пола. Я уж не говорю о беге трусцой и о гантелях». «Сравнил!» – засмеялся Лешка и пощупал свои бицепсы. напряг их и остался доволен их твердостью, после чего уперся ладонями в подлокотники офисного кресла и, подняв ноги, сделал прямой угол. Фигуры и рост у него были отменные и очень спортивные. Еще бы! Капитан сборной школьной команды по баскетболу. Юра посмотрел на друга с легкой завистью. Сам он не очень-то дружил с физкультурой, носил очки и был немножко полноват. Пятерки за этот предмет учителя ставили ему только потому, что был он круглый отличник и будущий медалист победитель всяческих предметных олимпиад и чемпион города по шахматам в своем возрасте. Это же так прикольно. А для меня прикольно решать задачи по алгебре и физике и доказывать теоремы. И я буду не я, если ты, мой лучший друг, не сдашь все экзамены на отлично. Это для меня дело чести. Я дал обещание твоим родителям, так что бери билет лешка горько вздохнул кто тебя тянул за язык давать такие дурацкие обещания главное обещание давал ты а страдаю я мне это геометрия ни к чему я буду поступать в институт спорта или на биологию да института тебе еще два года это раз и высокие баллы туда не помешают это два за два года ты можешь передумать и выбрать другой вуз где нужны будут точные науки, и тебе понадобится хорошая база. Это три. не говорю, билет. Мне жарко, я пить хочу. Ты сейчас похож на свою сестру Катю, ведешь себя как пятиклассник. Давай сделаем перерыв, и я сбегаю за колой, быстро, за 10 минут обернусь. Ты же меня знаешь. Нельзя пить столько колы, возразил Юра. Ты полчаса назад бегал, и мы выдули два литра. «А ты сейчас похож на мою маму», — возмутился Лёшка. «Я вот сдохну от жары и от жажды. А ты будешь смотреть, как я умираю? Тебе это доставляет удовольствие, меня мучить!» «Я принесу тебе холодной воды», — сдался Юра. «Простая вода — лучшее средство для повышения коэффициента умственной деятельности». Юра сбегал на кухню и вернулся с запотевшим графином с водой. «Вот!» Только что из холодильника. Подставляй стакан. Они напились воды, после чего Лёшка вытянул билет и сказал. Теорема Пифагора. Отлично, обратился Юра. Сейчас ты мне докажешь её тремя способами, как я тебя учил. Затем я покажу тебе ещё два. Лёшка застонал. Но делать было нечего. Он знал что Юра от него не отстанет, пока не добьется своего. И он начал бубнить доказательства, вычерчивая геометрические фигуры на листе бумаги. Когда он ошибался, Юра его поправлял, и Лешка доказал теорему Пифагора двумя способами, но третьим ему не удалось. Он запутался, попытался вернуться назад и запутался еще сильнее. «Все!» – выдохнул он. «Не могу больше. Мои мозги уже не работают. Им нужен отдых». «Какой отдых!» – возмутился Юра. «Послезавтра экзамен». «Мне не хватает кислорода», – простонал Лёшка. «Давай сделаем пробежку вокруг дома, разгоним кровь по жилам». Юра снял очки и протёр их, затем снова надел и сукаризный глянул на одноклассника. «Ты шутишь?» «Нет, я не шучу. Бегать при такой жаре? А что тут такого?» Если ты не хочешь, я побегу один, а ты постоишь в тенёшке. Ну, пожалуйста. И раздался. сдался. Ладно, пошли. Они вышли во двор, где было куда лучше, чем в квартире, потому что высокие тополя хорошо его затеняли, и Лёшка побежал. А Юра сел на лавочку и стал ждать, когда друг как следует разгонит в организме кровь, чтобы его мозг снова заработал с полной отдачей. Чтобы не терять время, Юра достал шахматную задачу и стал над ней размышлять, и так увлекся, что перестал обращать внимание на окружающий его мир. Именно на это и рассчитывал хитрый Васильев. Он сбегал в магазинчик за углом, купил двухлитровую бутылку Кока-Колы и спокойно уселся рядом с Цветковым, которого даже не отвлекло шипение газировки. Лёшка с наслаждением стал пить холодную колу прямо из горлышка. Он почувствовал, как приятно закололо в горле и защипало в носу. Не выдержал и громко чихнул. Юра Цветков поднял на него глаза. «Ты уже пробежался». «Даже не начинал», — ответил Лёшка. «Знаешь, как сейчас прохладно в кинотеатре? Кондиционеры работают на полную мощь а на экране идут новые пираты. Может, сходим? Ну, их эти, теоремы. Мне все равно Наташа обещала помочь на экзамене, если что, мы договорились вместе идти. Эх, Алексей, вздохнул Юра. Ты меня поражаешь своим полным равнодушием к геометрии. У меня просто сердце кровью обливается при мысли, что мой лучший друг не щелкает теоремы, как орехи. «Ну что мне теперь удавиться?» — в сердцах воскликнул Лёшка. «Ну неинтересно мне это. Понятно тебе? Неинтересно!» Но... ну, «Заметь!» — с укором сказал Юра и покачал головой. «Когда ты в пятом классе увлекся футболом и баскетболом, я разделил это твоё увлечение». «Ты же не пошёл со мной в футбольную секцию?» — возмутился Лёшка. «Нет!» Но зато я стал смотреть все матчи, выучил названия всех клубов и имена всех игроков, разве не так? Хотя мне это было совершенно неинтересно, я равнодушен к командным играм. Лёшка смотрел на своего товарища так, как будто видел его первый раз в жизни. «Ты! Ты!» – задыхаясь, произнёс он. Все это время! Но ведь тебе же нравились игры!» Я притворялся. Все эти годы ты меня обманывал? Юра слегка смутился, а потом горячо заговорил. А почему я должен любить спорт, пусть даже теоретически, в то время, как ты совершенно равнодушен к точным наукам? Это нормально по-твоему? Лешка слегка задумался, а потом сказал. Юрка, ты великий человек. У тебя не голова, а компьютер. Я же не виноват, что мне этого не дано. Это все ерунда, начал спорить Юра. Мозг у всех людей одинаков. Ты просто ленишься его развивать. Так же, как ты свое тело. Не остался в долгу Лешка. Сколько раз я предлагал тебе записаться в мою команду? А сколько раз я тебя звал в математический клуб? С меня математики в школе хватает, чтобы еще в клуб ходить. Что я? «Сумасшедшие, что ли? Вот видишь!» И оба они надулись и чуть ли не отвернулись друг от друга. Первым опомнился Юра. «Это все жара», — сказал он. «Это она, нас едва не поссорила». «Точно!» — обрадовался Лешка. «Глобальное потепление! Мы скоро все от такого климата свихнемся!» «Шутка ли?» В январе трава зеленела, и ежики по земле ползали. А теперь как в Африке. Скоро у нас ананасы расти будут. Пойдем заниматься, спросил Юра. Пойдем, с легкой грустью согласился Лешка. Они встали с лавочки, сделали несколько шагов по направлению к подъезду, но войти в него не успели, потому что у самой двери Лешка вдруг встал как вкопанный и уставился на что-то. Юра проследил за его взглядом и увидел соседскую кошку Муську, которая бежала к подвальному окошку. Кошка была черная, как уголь, и грациозная, словно пантера. С деловым и гордым видом она несла в пасти какую-то белую птицу. Весь ее вид говорил о том, как она славно поохотилась. Лёшка стремительно сорвался с места, преградил кошке путь, после чего присел и ловко схватил её за загривок двумя пальцами, от чего та, ошеломлённая и испуганная, тут же выпустила птицу из пасти. Васильев подхватил несчастное создание свободной рукой, а кошку отпустил. Та, обижена и разочарованно мяукнув, юркнула в подвал и исчезла в темноте. Лишь досадливо мелькнули и погасли два желтых глаза. «Смотри!» – Лешка сунул Юре, голубью чуть ли не под нос, чего тот даже слегка шарахнулся. «Смотри! Это же настоящий почтовый голубь! Бери его от меня!» – взмолился Юра. «У меня слабая нервная система. Мне птичку жалко. Я сейчас расплачусь. Я всегда готов плакать при виде мертвых животных. Он не мертвый» возразил Лёшка. Муська его только чуть придушила и крыло помяло, а так все путем. Он у нас еще летать будет. Ты уверен, что он жив? Недоверчиво спросил Юра Цветков. Глаза у него были закрыты. Ой, смотри, открылись. Голубь действительно открыл глаза и затрепетал в Лёшкиных руках. Тот нежно и ласково погладил несчастную птицу. Затем проверил крыло, два раза осторожно открыл его и досадливо заметил. Нет, крыло сильно помято. В ближайшие дни он летать не сможет. Ах ты мой бедненький голубочек, ах ты мой несчастненький. Противная мусь к тебя едва не съела. Но мы тебя спасли и мы тебя вылечим и ты снова будешь порхать с крыши на крышу. Голуби не могут порхать, заметил Юра. Порхают только бабочки и мотыльки, ну, в крайнем случае калибри, ну, с точки зрения русской грамматики. Ему было очень непривычно смотреть, как его высокий спортивный друг и одноклассник сюсюкает с голубем, как какая-нибудь пятилетняя девочка с куклой. Юра смотрел на друга с искренним удивлением. Вдруг он что-то заметил и тут же спросил, а что это у него на лапе? «Где?» «Ого, действительно что-то привязано!» Лешкин голос сразу же стал нормальным, противность не исчезла. «Но это надо же! Впервые такого вижу!» «Это же послание!» «Послание? Ну да, почтовое послание! Их всегда привязывают к лапам!» «Голубь-то почтовый!» Неужели в наше время кто-то еще пользуется голубиной почтой? Просто удивительно. Невероятно. И что это за послание? У Юры сразу глаза заблестели от любопытства. Какая-то тряпочка. Давай ее отвяжем и посмотрим. Сейчас нельзя этого делать, возразил Лешка. Мы можем повредить птице лапку. Давай пойдем ко мне домой, я вправлю крыло и мы аккуратно снимем послание с лапы. И что ты, голубя, отпустишь? Ни в коем случае. Если его отпустить, он далеко не уйдет и станет легкой добычей первой же кошки. Нет, я посажу его в клетку, где раньше жили попугаи. Он прекрасно поживет в ней до выздоровления. Пошли быстрее. Погоди, погоди, вдруг опомнился Юра. Мы же должны заниматься. А как же геометрия? «Какая тут может быть геометрия?» – возмутился Лёшка. «Когда от нас с тобой живому существу требуется помощь!» «Может, обратимся к ветеринару?» «Нафига нам ветеринар? Я сам все сделаю не хуже любого ветеринара!» И не слушая больше возражений, Васильев отправился к своему подъезду. Юра неуверенно пошел за ним. Он все еще в чем-то сомневался, и из головы у него не вылезала шахматная задача, которую он так и не успел до конца решить. Когда вошли в Лешкин подъезд, Васильев, поднимаясь по лестнице, опять противно засюсюкал с голубем, гладя его по голове и клюву. Птица в его руках трепетала, сердце у нее в груди колотилось, как бешеное. Она даже пыталась клюнуть мальчика за палец. Затем смирилась. Они вошли в квартиру и направились в Лёшкину комнату. В углу у письменного стола стояла большая клетка. Раньше в ней жила пара попугаев, но несколько дней назад Лёшка подарил их своей двоюродной сестре Кате, и клетка теперь пустовала. Как оказалось, очень кстати. Лёшка впустил в неё голубя, и тот сразу заковылял к блюдцу с водой. «А летать будет!» – радостно сказал Лёшка. Видишь, идет ровно, крыло встало на место, ветеринар нам не нужен. Я рад за него, искренне сказал Юра Цветков. Ну что, покормим его и пойдем заниматься? А про послание ты забыл? Возмущенно воскликнул Лешка. Что же мы, так все бросим и пойдем? Ой, а про послание я как-то забыл, пробормотал Юра. И глаза у него сразу заблестели от любопытства. Я уверен, что там что-то необычное и очень важное. Доставай быстрее. Сейчас, сейчас, сказал Лешка. Вот только возьму мамины маникюрные ножницы. Там настоящая шелковая нить. Она очень крепкая и не гниет. Вечная. Это значит, что хозяин послания очень заботился о том, чтобы его письмо не пропало. Тут же отметил Юра. Это доказывает мое предположение, что там что-то очень важное. «Сейчас мы посмотрим», — сказал Лешка и вновь достал голубя из клетки. «Не бойся, приятель. Ничего плохого мы тебе не сделаем. Только освободим тебя от твоей ноши. Юран, держи его. Ты не бойся, это же голубь, а не ястреб. Ничего он тебе не сделает. Все равно, как-то непривычно». «Вот». А ведь я тебя сколько раз звал в экологический кружок. Там бы ты научился обращаться с животными и птицами. Ты меня и в комную секцию звал, и в террариум. Но я боюсь и лошадей, и змей, и, в общем, всех, кто кусается, легается, жалит или клюется и царапается. Готово, объявил Лешка. Во время разговора он очень аккуратно и с хирургической точностью подцепил ножницами нитку и срезал ее с лапки голубя. Маленький шелковый сверток упал ему в ладонь. Мальчики тут же вернули голубя в клетку, а сами уставились на сверток. «Там внутри что-то твердое и тяжелое», — сказал Лешка. «Давай, разворачивай!» Нетерпеливо перебил его Юра. Лешка срезал нить, обмотанную вокруг свертка, Тот развернулся и что-то со звоном упало к их ногам. Юра быстро нагнулся и поднял упавший предмет.